54. Как ваш малыш? Чтобы разрядить обстановку, поинтересовался Лунёв. Автомобиль выехал на оживлённую улицу. Спасибо, всё хорошо. Оживилась Марина, заёрзав на сидении. Они с Димулькой устроились сзади, и теперь девушка придвинулась ближе, чтобы её лучше было слышно. Я наконец-то успокоилась и ощущаю радость материнства. Хочется думать, что всё самое тяжёлое уже позади. Хорошо бы. Ой, я безмерно благодарна вам с Варварой. Она бросила взгляд на Комарову. «Теперь у меня началась новая жизнь, и я прохожу стажировку в одной интересной компании. Думаю, очень скоро смогу зарабатывать себе на жизнь и сама сниму себе квартиру». «Марина, я ведь тебя не гоню», — устало улыбнулась Варя, посмотрев на нее через плечо. «Ах, ну да», — смущенно расплылась в улыбке девушка. «Ведь вы сейчас живете у своего жениха, но мне все равно неудобно. Можно я хотя бы буду вам платить за проживание, когда смогу?» Комарова поймала напряженный взгляд Егора и отвернулась к окну. «Давай не будем думать об этом сейчас. Набирайся пока сил», — сказала она. А ведь девушка затронула едва ли не самый важный вопрос. «Артем, как жить дальше? Что теперь будет?» Варя вдруг обнаружила, что отвечала на чувства Егора со всем пылом, на который только была способна. Вряд ли у нее теперь будет возможность сделать вид, что все это было ошибкой. «Оба этих мужчины заслуживали честности», Но что она могла им дать? Комарова совершенно запуталась в себе и в своих чувствах. Самым правильным сейчас было бы признаться во всем Артему, собрать вещи и вернуться в свою квартиру, дать эмоциям утихнуть, страстям улечься, а ей прислушаться к своим внутренним ощущениям и понять, чего она хочет от жизни. Необходимо было отойти от обоих на шаг, а еще лучше на два. Но не могла же Варя вышвырнуть Марину с ребенком на улицу. Да и вернуться и поселиться там с ней и с ребенком она тоже не могла для следователя с ее объемом работы, который так практически не высыпался, это было бы настоящим самоубийством. Но что тогда делать? Переехать к Луневу? А может, он вообще не хочет этого? Может, это станет ее очередной ошибкой? Может, это точно таким же образом разрушит их отношения, как это было с Артемом, хотя ничего и не было разрушено? У них с Грином все было нормально, следовало только немного поработать над взаимопониманием Сделать лишь усилия над собой, наладить контакт. А вместо этого... Хм. Вместо этого она переспала со своим лучшим другом. И не по пьяни, не нужно оправдывать себя этим. Варя прекрасно понимала, на что шла и что делала. Она хотела этого до звона в ушах, до дрожи в коленках. А получив, не чувствовала раскаяния. Наоборот, ей отчаянно хотелось большего. А еще хотелось умереть со стыда. Вот такая адская карусель, от которой у неё уже начинала болеть голова. «Эй, да всё нормально!» — шепнул Егор, заметив её напряжение, когда они входили в подъезд. Он сжал ладонью её плечо. Варя кивнула. Она знала, что ничего не нормально. В ситуации, когда кому-то одному из троих в любом случае будет больно, не может быть ничего нормального. И именно ей предстояло как можно быстрее решить, кому именно в выпаде жребий быть отвергнутым. «Я не заставляю тебя выбирать», — тихо произнёс он, следуя за ней по лестнице. «Разве?» — обернулась Варя. Она застыла, глядя ему в глаза. «Конечно, нет, было написано в них. Ты моя, и я тебя никуда не отпущу», — говорили они. «Серьёзно», — сглотнув, ответил Лунёв. «Я не хочу на тебя давить». Где-то выше на ступенях замерли шаги Марины. Девушка поняла, что они отстали и прислушивалась к их голосам. «Не обманывай сам себя», — погладила пальцами щеку Лунева Варя, на ней уже пробивалась темная колючая щетина. «Я понимаю, как все сложно». Он перехватил ее руку и сжал в своей. Комаровой больше всего на свете хотелось прижаться к нему и закрыть глаза. На самом деле это желание преследовало ее еще со дня их знакомства. Егор был большим, сильным и мудрым, И рядом с ним девушка ощущала себя крохотной и хрупкой, и ей постоянно хотелось, чтобы он обнял ее и укрыл с собой от невзгод. Просто раньше она не позволяла себе быть с ним, а теперь могла. И даже знала, каково это — находиться в его объятиях, знала, как в них горячо и уютно, и от этого ей было еще труднее. «Я хочу, чтобы ты знал, о чем?» — прошептал он. «То, что было, оно многое значило для меня». «Я не хочу возвращаться и делать вид, что всё по-прежнему. Такого не будет». «Спасибо», — выдохнул Лунёв. «Но я не хочу торопиться», — твёрдо сказала Варя. «Мы не будем». Он нервно закусил губу. «Хорошо». Она развернулась и продолжила подниматься по лестнице.